Глава шестая Раздался звонок во входную дверь. На пороге стоял худощавый невысокий человек, лет пятидесяти. Энергичный мужчина с живыми светло глазами, выбритый наголо головой. Он прямо с порога спросил меня. «Почему ты столько времени молчала? У меня есть определенная версия по поводу газет. Евгения, ты что, не понимаешь?» что рядом с тобой есть человек, следящий за каждым твоим шагом. Твой отец работал в группе, которая занималась расследованием засекреченных преступлений. Мы предложили ему работу в нашем отделе. Это произошло после того, как мы поняли, что он неосознанно оказался втянут в одну плохую историю. Перед тем, как мы обнаружили его убитым, были найдены два трупа молодых людей. В их квартире были найдены газеты точно с такими же объявлениями, как у тебя. Три месяца тому назад мы нашли еще три трупа девушек. Две из них были сиротами, а третью разыскивали родители. Она числилась пропавшей без вести. По месту их жительства были найдены точно такие же объявления. Женя, ты играешь с огнем. Владимир Яковлевич, а может быть нам стоит воспользоваться ситуацией? От меня явно чего-то хотят так давайте подготовимся и возьмем с поличным убить моего отца. Кстати, над чем он в последнее время работал? Я бы хотела знать, с кем мой отец в день своей смерти разговаривал по телефону. Женя, я посоветуюсь с начальством. Мне, как близкому другу твоего отца, не хотелось бы втягивать тебя в это дело. Там все непросто и очень опасно. Дядя Володя, Похоже, что мною без вашей помощи кто-то заинтересовался. Возникает вопрос, зачем я им нужна? И еще один, почему именно я? Женек, давай встретимся завтра после института. На работу в лабораторию не ходи. Напиши заявление на отпуск. Не отпустят, мы тебе обеспечим прикрытие. Женечка, постарайся вспомнить, когда ты впервые получила газету с объявлением. Может быть, ты в этот день видела какого-нибудь незнакомого человека рядом с лабораторией. Мы посмотрим, кто в этот день во вторую смену работал. И еще, постарайся найти записи отца и приборы, которыми он пользовался дома для исследований. Возможно, у него где-то был тайник. Нам нужно знать все о его работе. Дядя Володя нервничал, я это сразу поняла, потому как он меня назвал. Похоже, я действительно во что-то крупно вляпалась. Я постараюсь все сделать так, как вы сказали. А насчет документов отца все просто. Я сама их спрятала в тайник. Кстати, там много разных предметов, о которых я ничего не знала. Я даже представления не имею, как ими пользоваться. Завтра мне все подробно расскажешь. А я постараюсь выбить тебе рабочее место в нашем отделе. Думаю, что в сложившейся ситуации Мне это будет несложно сделать. Никого постороннего в дом не пускайте. Завтра на работу, учебу, а потом домой. Поедете на такси. Деньги я переведу тебе на карточку. Ждите меня с сестрой. Ей тоже понадобится надежное прикрытие.